было бы разумно создать некий объединенный фронт военно-научных исследований СС, чтобы как-то координировать всю исследовательскую работу в сфере военной техники. Гитлер, видимо, не очень-то его и услышал, потому что, рассеянно кивнув, начал распространяться о той кардинальной разнице, которая совершенно очевидна, если сравнивать классическую венскую школу живописи с французским импрессионистическим кривлянием. Но поскольку в ответ на слова рейхсфюрера Гитлер не ответил отказом, не промолчал, а именно кивнул, это было замечено Борманом, министром почты Онезорге и группенфюрером Фегеляйном, приглашенными на обед. Значит, руки развязаны, можно действовать. Однако после того, как фонд СС был создан, Борман, внимательно следивший за тем, чтобы поддерживать постоянную свару среди ближайшего окружения фюрера, озаботился тем, чтобы фонд научных исследований СС подчинялся не Гиммлеру, а рейхсмаршалу Герингу. Так дело было обречено на медленное умирание. Гиммлер потерял к нему интерес, Геринг метался по городам Рейха, занимаясь установкой новых зенитных батарей. Идея об урановом чуде зависла. Именно в той стране, где Ганн впервые доказал возможность создания штуки, идея погибла из-за некомпетентности фюрера, который руководил рейхом, не имея сколько-нибудь серьезного школьного образования, не говоря уже об университетском. В марте 1945, давно поняв, что крах неминуем, Мюллер... Вновь запросил данные на авторов уранового проекта. Гейзенберг, Вайтс, Зеккер и ган были эвакуированы. Группа Гартека работала где-то в окрестностях Гамбурга. Макс фон Лауэ, Дибнер и Герлах также перебрались на запад. Мюллера заинтересовала кто же именно отправил их туда, поближе к американцам. Чувствовалась чья-то рука. Последнее известие пришло 24 апреля, когда уже началась битва за Берлин. Доверенная агентура, внедренная в близкое окружение ученых, сообщала, что якобы профессор Гартек, попав к американцам, немедленно написал письмо в Вашингтон, в котором утверждал, что можно сделать взрывное вещество, которое даст стране обладательницы подавляющее преимущество перед другими. Мюллер тогда смачно выругался Но не Гартака он бронил, а Гитлера Несчастному профессору ничего не остается, как торговать своей головой Если его страна погублена одержимым безумцем Спасайся, кто может Лето сорок го Мюллер акклиматизировался, вживался в новую обстановку Не до физиков, он попросту забыл о них Сначала надо залечить раны, они у него страшнее тех, которые получаешь на поле брани. Моральное крушение значительно страшнее физического. Лишь в конце июля он свыкся с мыслью, что здесь, в горах, он действительно в полнейшей безопасности, в кругу единомышленников, преданных, как и он, великогерманской идее, любым путем восстать из пепла. Немцы еще скажут свое слово. Они поднимутся к былому могуществу только так и никак иначе. Это лозунг, возразил он себе. У меня нет реального предложения, которое бы дало истинную, а не декларативную возможность подняться. Да я имею людей, деньги, явки, свои фирмы, но у меня еще нет той идеи, которая бы рекрутировала приверженцев из тех, кто так или иначе, но будет приведен оккупантами к административному управлению несчастной Германии. Вылезать с повторением национальной доктрины преждевременно, слишком свежа память о том, к чему привел массовый психоз. Мы самые великие, умные, смелые. Вот и сидят в дерьме арийцы, да еще в каком. Да, пугать мир повторением нового Гитлера нужно и можно, Пусть пройдет этот год, и я выпущу на арену тех, кто умеет нагнетать национализм, но это не есть кардинальное решение, палеотиф.